Глава десятая. Антология равенства. Первая. Исполнились сроки, и стала разваливаться Россия. Россию сшивали веками, а развалилась империя в считанные годы. То, что слепил калита, добавляя покрохам, то, что Иван Грозный прибрал к рукам, то, что выгроз у истории Петр, то, что взяли при Екатерине и чуть было не упустили в Первую мировую, то, что не отдали Наполеону, то, что кровью отстояли во Второй мировой, все то, что составляло Русскую империю, стало дробиться и ломаться на части. Словно империю российскую, вывернули наизнанку и обнажили швы, и швы эти оказались ветхими, и треснула империя по швам. Экклезиаст говорит, что есть время собирать И время разбрасывать камни. И вот наступило время русским разбрасывать свои камни. Еще точнее, следует сказать так. В отличие от западной каменной культуры и в отличие от восточной культуры глиняной, культура России деревянная. Западные империи разваливаются на камни, из обломков римских храмов строят варвары свои новые жилища. Восточные царства рассыпаются в глиняную крошку, и ветер разносит по пустыням пыль былого величия. Россия развалилась, как дерево, кольцевыми разломами, словно распилили российское дерево, и кольцами стала отваливаться от ствола былая слава и сила. Сначала отвалилась кора, российские интересы в далеких Африках и Латинских Америках. Кому теперь придет в голову поддерживать Барбудос и Герильярос, На кой ляд интересоваться далеким экватором? И следом отвалилось далекое кольцо коммунистических партий. Оно и без того держалось некрепко. Память о Бальенде и Тольятти скрепить уже ничего не могла. Ни коммунизма, ни социализма с человеческим лицом. Забыли занут в неделю. Кто сегодня вспомнит всех этих Белакунов и Мренади и прочих имена Пиночетов и Хорти, куда актуальней и правильно натерпелись от Белакунов довольно? Затем отвалилось внешнее кольцо распила социалистической республики, отвалилось то кольцо, которое было культурно родственным, ушли те самые братья недруги славяне, с которыми выясняли отношения триста лет подряд. Славянские ручьи более не сливались в Русском море, разбежалось море в стороны и стаяло. Отвалилось внешнее кольцо, и нет больше нужды биться на ошибки и освобождать братьев-славян. Нет надобности вводить танки в Прагу и подавлять польские восстания не придется тоже. Отношения с Костюшко и Пилсудским, с Дубчиком и Валенсией, кадром и Тито — Выяснили навсегда. Клеветники-то России, как оказалось, говорили правду. Отказывались от ненавистного старшего брата с легкостью. Социалистические режимы рухнули. Социалистических правителей извели стремительно, на Румы Румына Чаушеску вместе с женой расстреляли у солдатской уборной. Немец Хоннакер бежал было в Россию, но вечно бухой преобразователь империи Ельцин. Выдал былого союзника на расправу. Отдали под суд поляка Ярузельского. Серп Милошевич умер в тюрьме. Как сказал, умирая серп, «Не понимаю, то ли я предал историю, то ли история предала меня». То же самое многие политики говорили перед Первой мировой войной. Карта расползлась. История сломала внешнее кольцо социалистических стран вокруг России с истервенением. Так ломают щит и доспехи поверженного врага, так обдирают кору с дерева. К черту прочь! И люди, олицетворявшие на тот момент историю, торопили события. Трупы лидеров пинали ногами, памятники вождям ломали, стариков-коммунистов волокли в суд, и люди плевали в постылое прошлое у многих накипело. Большинству казалось, что именно так справедливо, ведь сатрапы не давали им приблизиться к идее равенства, обещанной социалистической демократией. Сатрапов убивали за то, что декларированное ими равенство оказалось мнимым. Расстрельщик Никита Хрущев раскрыл людям глаза на правду о репрессиях сталинизма. Доклад на 20-м съезде явился прорывом к истине. С тех пор в закрытых докладах людям раскрывали глаза постоянно, и диву давались граждане, до да каких же пределов можно распахнуть бельма? Впрочем, что-то даже слепые увидели. Увидели и почувствовали, как валится восточная Европа, обнажается сердцевина Российской империи. Обвал внешнего кольца империи был закономерен, кольцо сгнило. Британский геополитик МакКиндер и вслед за ним гитлеровский астролог Хаус Хофер называли центральный пояс Евразии «срединной землей». Считали, что по нему проходит историческая сила. Отныне миф развеян. Пустое пространство зияло на месте срединной земли. Открылся беззащитный пустырь российского ядра. А затем у распила империи Отпало кольцо следующее. Отвалились республики былого союза. Первыми отпали республики балтийские. По освобожденным улицам прошли парады ветеранов войск СС. Некогда эти бравые ребята отстаивали рубежи своих стран против красного тирана Сталина. Но ту битву они проиграли. Теперь взяли реванш, поминают минувшие сражения. И латышским эсэсовцам, Ей что вспомнить. Затем отвалились главные сопредельные страны, давно присвоенные Россией, обладание которыми сделал Российскую империю грозной. Стал чужим Кавказ. Отпала и Украина. Еще канцлер Бисмарк говорил, что Россия, страшна Германии, лишь в союзе с Украиной. Но нынче опасность устранили, а потом посыпалась пояс вслед за поясом, отпадали территории, коими некогда обрастала сердцевина России. Кольцами разваливался распил империи. Вот и нет уже того самого азиатского подбрюшья, от которого Солженицын предлагал отказаться. Теперь и Азербайджан, и Казахстан уже не тяготили своим избыточным весом тощее российское тело. Отвалилось подбрюшье навсегда, Прошел кольцевой разлом по российскому стволу. И, казалось бы, полегче стране должно. Освободились от имперского груза, сбылись чаяния Солженицына и Чадаева, тяготившихся тяжкими размерами Отечества. Однако легче не сделалось. Напротив, в трещины разломов провалились люди, живые люди, поодиночке и семьями. Падали в трещины между расползающимися территориями сотни тысяч людей, миллионы людей. Россия разваливалась кольцами, и вот уже порушили связи территории внутри ядра самой России. И стало понятно, что развалится страна до Иванова царства. Разлом не остановить, разлом не склеить. И всякий город расползался по бульварным кольцам. Область по кольцевым трассам, всякий край трещал, и всякий дом отныне стоял нетвердо. И по слову Писания «Си оставляется вам дом ваш пуст» стало непрочно жить в поваленном стволе России, и вековые кольца распила расползлись в стороны.